Глава 6. Следы прошлого. Этот звук невозможно перепутать ни с чем другим. Даже если не слышал его уже долгое время, даже если вообще слышал его всего один раз в жизни, его уже не забыть. Хриплое, прерывистое рычание, будто бы сразу целого десятка различных животных и даже словно бы с отголосками рвущегося металла. Это пока ещё не атакующий рёв, с которым Дарке бросаются в атаку со скоростью молнии. Это всего лишь удивлённое порыкивание, означающее, что Дарк ещё не понял, что на него свалилось сверху. Вот только не в моих интересах превращать одно в другое. В падении я обо что-то ударился, меня развернуло лицом вперёд, я подставил ладони, резко перекатился на спину, выхватывая из окружения куски застывших событий. Недалеко, в нескольких метрах из земли торчат два больших валуна, и между ними растёт дерево. Всё точно так же, как и в том месте, откуда я пролез в пустоту. В общем-то, это логично выйти на том же месте, где входил. Вот только куда с этого места исчезли заговорщики, которые тут ещё оставались, когда я засунул стена в пустоту. И почему вместо них здесь целая стая даргов, в полтора десятка голов. Да лучше бы уж заговорщики были. Дарги, кажется, ещё не успели понять, что произошло. Один из них практически высился надо мной, одна из его лап в каком-то сантиметре от моей руки. Судя по тому, что тварь настороженно окаменела, медленно обводя горизонт взглядом, именно об неё я и ударился, когда вылетел из разрыва. Ударился и полетел на землю под лапы с длиннющими когтями. К моему счастью, тварь пока что не поняла, что произошло, и до неё не дошло, что под лапами лежит вкусный кусок мяса с доставкой на дом. Но буквально через секунду до него дойдёт. А если не дойдёт, то он как минимум меня учует, как максимум ещё и почувствует мою прану. Поэтому не теряя времени, я создал в руке стрелу, но не такую, как делал до этого, а толще и длиннее, почти что короткое копье или гарпун. такими гарпунами, имперский флот стрелял из огромных арбалетов скорпионов в пиратские галеры, чтобы не топить их вместе с капитанами, а брать головорезов в плен во время абордажного боя и сажать потом на муравейники в назидание прочим. Я бы создал и копьюа, но не был уверен, что смогу быстро, исчезающе быстро сообразить, какое именно копьюа, какого именно вида мне нужно. А счёт шёл даже не на секунды. на мгновение. Ну едва я нацелил своё оружие в сердце Дарга, бьющееся буквально на расстоянии вытянутой руки, и приготовился ударить, как многострадальное пространство у меня над головой прорезало сияющая фиолетовая петерня. Пять прановых коктейлей рванули лоскут мироздания в сторону, заново открывая проход в пустоту. И оттуда шагнул Виталий. Разумеется, Виталий, кто же еще это мог быть? Даже не смотря на то, что лицо его все еще скрывала прановая демоническая маска, не узнать его было невозможно. Да и кто же еще, кроме него, мог бы здесь и сейчас выскочить следом за мной из пустоты? Думал, что спасся, а в итоге только сделал хуже. Мало того, что никуда преследователь не делся, так еще и дополнительных проблем в виде стаидаргов поимел. Демоническая маска Виталия развеялась по ветру, и он обратился ко мне. "Куда собрался? Мы с тобой ещё не закончили". А вот это он зря. Потому что на звук голоса среагировал не только я, но и стоящий рядом со мной Дарк. Уж не знаю, то ли Виталий намеренно его проигнорировал, то ли не заметил из-за эффекта туннельного зрения, когда сосредотачиваешься исключительно на цели и не намеренно выбрасываешь из головы все остальное. Но на Даргаратка не обратил никакого внимания. А вот Дарк на Ратка еще как. одним коротким экономным движением тварь развернулась на месте, подняв тучу пыли, и только каким-то чудом не проколов мне ладонь в нескольких местах своими когтями. Развернулась и уставилась на Виталия, словно не понимая, откуда он взялся и как подкрался так бесшумно. И Виталий заметил его тоже, перевёл взгляд и нахмурился, словно не мог понять, что перед ним такое. Это что такое? Дарк не ответил. Он кинулся в атаку, молча, даже без рёва, без подготовки, прямо из стойки, кинулся вперёд, вытягивая длинные лапы и метя ими в грудь Виталия. Радка не растерялся и не испугался. Он встал в уже виденную мною боевую стойку и встретил летящего на него удар готем, что я ещё никогда не видел. Голыми руками. Да. Он на секунду поставил перед собой какую-то защиту, вспыхнувшую прямо по границам его локтей, об которую удар кударился, словно о прозрачное стекло, а, но после этого отшвырнул тварь от себя и тут же кинулся следом, пользуясь моментом, пока ошарашенный монстр ловит равновесие. Да. Его руки окутались уже виденным мною фиолетовым сиянием, что намекало на использование праны, но последовала за этим обычная и банальная серия ударов. Прямой, боковой, апперкот, словно Виталий Нинадарга нападал, а дрался в ринге против такого же человека. Первый удар в голову твари оглушил её больше прежнего. Второй боковой заставил покачнуться, приподнимая лапу в попытке удержать баланс, и последний апперкот снизу вверх пришёлся точно в открывшееся сердце твари. Даже не сомневаюсь, что от такого удара оно просто порвалось пополам. Дарк неловко дёрнулся, словно его сковала судорога, и повалился на землю, подняв тучу пыли. Всё это заняло не больше секунды, и только спустя эту секунду все прочие дарди вокруг обратили на нас внимание. Или сказать вернее, они обратили его на Виталия. Я тоже во все глаза смотрел на Радка, который вышел из портала спокойным, собранным и невозмутимым. Больше он таким не был. Его ноздри раздулись от нескрываемого гнева, глаза сощурились до размеров устих замковых бойниц, кулаки сжались так, что казалось, ногти сейчас пропорют кожу с тыльной стороны ладоней, а лицо покраснело как варёный амар. "Дарде!" выплюнул Виталий. "Сука, ненавижу. Ненавижу. Ненавижу!" Последние слова он буквально провыл, как бешеный волк. И как бешеный волк, он сорвался с места и кинулся на даргов, сам, первый, даже не дожидаясь, когда атакуют они, и даже забыв про меня. Виталий накинулся на ближайшего дарга даже раньше, чем тот успел полностью развернуться в его сторону. Перетёк к нему, как кузнечик, одним длинным стелющимся под шагами, вскинул ногу и обрушил сверху вниз пятку, как кузнечный молот на хребет твари. Нога окуталась фиолетовым сиянием, с громким хрустом позвоночник переломился, и дарг упал на бок, дёргаясь и крутясь на одном месте. А Виталий уже забыл про этого Дарга и переключился на другого, прыгнувшего на него со спины, развернулся, присел, уходя от атаки, и снизу вверх впечатал в открытое сердце твари мощный апперкот. На землю Дарг упал уже мертвым, немного подергался и затих. А Виталий уже атаковал следующую тварь. Атаковал он именно что атаковал? Он не защищался от них, он на них нападал сам, и его совершенно не волновало, что он один, что у него нет прикрытия, что на него могут напасть со спины. Короче, ничего из тех проблем, о которых мне рассказывала Ника. Несмотря на то, что даргов вокруг было больше десятка, Виталий грамотно держал позицию и расстояние до них, располагаясь так, чтобы все они были спереди от него и не позволяя зайти себе за спину. Атаковав очередного дарга, он быстро выводил его из строя, а потом резко отступал на несколько метров назад, не давая напасть на себя, но заставляя их растягиваться. А как только какая-то тварь снова вырывалась вперёд, атаковал и её тоже. И с каждым новым телом твари выдыхал: "Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!" Когти Даргов, конечно, настигали редизайнера, но каждый раз на их пути вспыхивал компактный экран из праны, который с лёгкостью отражал атаку. А следующую обычно Дарг уже не успевал провести. В Италии двигался и дрался крайне грамотно и умело, но его выдохи, его вопли и то, как он наносил удары, яростно, с полным вложением, так, чтобы или пан, или пропал, говорило о том, что он себя контролирует крайне плохо. Настолько же плохо, насколько хорошо контролировал себя в пустоте. То, как он двигался и не позволял зайти себе за спину, явно было лишь вбитыми в мышцы и вырезанными на подкожке рефлексами, работающими тогда, когда сам мозг отключается. Зато вот вспышки фиолетовой праны каждый раз, когда кулак или нога соприкасались с даргами, были так яркие. что даже слепили, а сами удары были так мощные, что не достигли ни хотя бы один из них цели, и Виталий вполне мог бы заработать себе травму на ровном месте просто из-за того, что природой не предполагалось использование конечностей для таких нагрузок под такими углами. Но дарди никогда не учились драться в рукопашную, а они делали это на инстинктах. Они не умели ставить блоки и уворачиваться. Поэтому каждый удар Виталия обязательно заканчивался хрустом костей и ещё одной дёргающейся на земле тварью. На меня ни Дарги, ни Виталий не обращали уже никакого внимания. Они были целиком поглощены друг другом. И если с Даргами всё было понятно, Виталий выделял намного больше активной праны, чем я, и банально был им лучше замечен, то что происходит с Рядизайнером было решительно непонятно. Словно у него к даргам какая-то личная вендетта, какая-то нездоровая ненависть. Если ненависть, конечно, вообще бывает здоровой. И он вымещал на них свою ненависть, одного за другим отправляя тварей на песок. Раз меня в десяток, Виталий начал очевидно выдыхаться. Все же такие мощные пранопотери, да еще на фоне плохого контроля себя, давали о себе знать. Если бы я посмотрел на него прановым зрением, наверняка я бы увидел целую тонну праны, бесславно рассеивающейся в окружающем пространстве, настолько сильно Виталий её терял. Но я не смотрел, вернее, смотрел, но не прановым зрением, а обычным, заворожённо наблюдал, как он одного за другим разносит черепа и разрывает сердца даргов, яростно приговаривая: "Ненавижу, ненавижу!" Мне бы свалить по-тихому в этот момент, хоть даже в ту же пустоту, пока он занимался тварями, но я не сваливал. Почему-то казалось, что сей час я наблюдаю что-то очень личное и главное, что-то очень важное, что-то, что поможет мне в будущем, что-то, что мне очень важно знать. Поэтому у меня даже мысли и не было о том, чтобы куда-то свалить. А если бы и были? Обязательно нашлось бы что-то, что меня остановило. Интуиция. Возможно. Когда Виталий закончил с последним даргом, сломав ему хребет, а потом размазжив череп и бросив тварь корчиться на земле, я наконец похватился и осмотрел его прановым зрением. Как я и думал, он потерял приличное количество праны и уже светился далеко не так ярко, как в самом начале. Мало того, он всё ещё продолжал её терять, через руки, через ноги, пылающие яркими фиолетовыми факелами, и даже через нос, с каждым выдохом выдывая клубы фиолетового пара. Виталий очевидно стал намного слабее, но отнюдь не стал менее опасным. Как минимум, потому что в состоянии его нынешней ярости я не то что не знал, чего от него теперь ждать, и я не пытался даже прогнозировать. Одно было ясно точно: Дарди не успокоили его ненависть, даже, наверное, наоборот, распалили еще сильнее. И выместить ее он собирался на мне. Дальше ждать не было возможности. Пусть я ничего не выяснил, но это уже не важно. Находиться рядом с обезумевшим риа-дизайнером и дальше могло слишком дорого мне обойтись. Поэтому, как только Виталий быстрым шагом пошёл ко мне, я поджал под себя ноги, принимая положение на корточках. Уже привычным движением разорвал перед собой пространство и прыгнул вперёд, в пустоту. Конечно же, Виталий снова последовал за мной. Не прошло и нескольких секунд, как он оказался у меня за спиной, всё ещё дышащей злобой, ненавистью и праной. Вот только в этот раз преимущество наконец было на моей стороне. Больше не контролируя себя, Рад потерял огромное количество праны и продержаться здесь смог бы от силы несколько минут. Мне надо всего лишь эти несколько минут выжить. Думал тебе это поможет, исступлённо закричал Виталий, сжимая руки в кулаки. Ни хера подобного. Я убью даргов. Я убью всех даргов, которые только существуют в этом мире. Я их не боюсь. Да что ж тебе так дали эти дарги? пробормотал я, глядя, как он идёт в мою сторону и аккуратно, чтобы не наткнуться спиной на руины стены, отступая спиной вперёд. Виталий шёл размеренным шагом, не пытаясь ускорить его и тем более перейти на бег. Но всё равно он двигался быстрее, чем я, вынужденный пятиться спиной вперёд. Поэтому через несколько секунд он был уже рядом. Удар. Я пригнулся. Ещё удар. Я провалил корпус назад, споткнулся обо что-то и едва не упал. Ещё удар. Я уклонился, чуть подкорректировав траекторию рукой. Виталий выдохся. Его удары стали более размашистыми и медленными. их легче стало прогнозировать, а значит, уклоняться и блокировать. Впрочем, с блокированием я погречился. Он всё ещё выше и тяжелее меня, и любой его удар, даже не усиленный праной, с очень большой вероятностью пробьёт любой мой блок, а усиленный ещё и выбьет из меня дух дополнительно. Поэтому я намеревался сменить направление отступления, и когда в поясницу упёрлись обломки стены, я откинулся назад, переваливаясь через них и приземляясь с другой стороны. Теперь нас разделяла невысокая, по пояс высотой, полуразрушенная стена, какое никакое, но препятствие, чтобы перевести дух и заодно выиграть несколько лишних секунд, пока пустота высасывает Виталия. Но его это не остановило. А лишь на мгновение он замер, уперевшись в стену. Глупо моргнул, а потом зарычал и рывком кинулся вперёд, целя руками прямо в меня. Я не успел отреагировать. Он швып меня на землю, приземлился рядом со мной на колено и вцепился своими мощными пальцами мне в шею. В глазах резко потемнело. Воздух перестал идти в лёгкие. Захотелось кашлять, но не получалось. Так сильно пальцы Виталия сжали трахею. "Ты думаешь, я не знаю, что ты пытаешься сделать?" заорал он мне прямо в лицо, нагнувшись. "Я не буду играть на твоих условиях. Не дождёшься!" И оставив у меня на горле одну руку, он поднял вторую и вцепился когтями в пространство, чтобы разорвать его. Одна рука. Надо действовать. Я ударил раскрытой ладонью в кадды Виталия, и когда он рефлекторно дёрнулся назад, подтянул к себе колено и вставил как разделитель между нами. Толчок, и Виталий отлетает в сторону, а я вскакиваю и вместо него вцепляюсь когтями в надорванное пространство. Рывок, и я уже снова вываливаюсь куда-то. Когда-то. Может быть, мне повезёт и тут снова будут Дарги? Но нет. Даргов нет. Нет даже мёртвых, не говоря уже о живых. Хотя это точно то же самое место. Те же два камня, то же дерево. Только вот рядом с деревом, в метрах в 100, почему-то стоят живые люди. Один взрослый и один подросток, мальчик лет 15 и не более. Взрослый стоит перед ним на колене, положив руку ему на плечо и что-то объясняет. Что тут происходит? Меня снова швыбло на землю. Виталий вывалился из разрыва, вывалился прямо на меня, повалив на землю и снова уселся сверху, занося кулак. Тебе конец! Но он так и не ударил. Его глаза внезапно переместились на странную пару возле дерева, и он вздрогнул. Вздрогнул всем телом, словно через него пропустили мощный электрический разряд. Вздрогнул и замер, как парализованный, не сводя взгляда с парочки. Его губы сложились в два неслышных, но читаемых слога. "О, отец". Я осторожно шевельнулся, но Виталий никак не отреагировал. Тогда я подтянул ноги и, упираясь ими, выпал из-под ряда дизайнера, не сводя с него взгляда. А он не сводил взгляда с пары возле дерева и не переставал повторять: Отец, не надо. Отец, не надо. Я не удержался от искушения и аккуратно ткнул его пальцем в плечо, но Виталий не реагировал. Для него словно всё вокруг перестало существовать, всё, кроме мальчика и отца возле дерева. Отец встал и отряхнул колено, на котором стоял. И тогда Виталий заплакал. Отец, не надо. Не надо. Я не хочу больше дергов. Я не хочу. Я не хочу. Он не кричал, как делал это со мной или с дергами. Он шептал, почти беззвучно шептал, словно говорил сам с собой. Возможно, закричи он. Он бы докричался до них, предупредил, что-то изменил. Но я уже всё понял. Он не закричит, не привлечёт их внимания. потому что никогда не привлекал. Его никто не видел и не слышал в тот момент, когда Себастьян Радко выводил своего сына в пустошь. Была ли это проверка для конкретного ребёнка, или он так делал со всеми, а может, он пытался таким образом избавиться от Виталия, теперь уже не узнать. Из самого Виталия понятное дело и слова не вытянешь, по крайней мере, без риска остаться с раскрошенным черепом, а не у кого из той пары спрашивать. Просто нельзя. Отец, беззвучно плакал Виталий. Пожалуйста, не уходи. Не бросай меня. Но Себастьян его не слышал. Он манерно взмахнул рукой и исчез из поля зрения мгновенной телепортацией, оставив своего маленького сына в одиночестве. Отец нет, тихо взвыл Виталий, падая на бок и подтягивая колени к груди. Огни же придут. Дар не придут. Они придут. А я смотрел то на него, то на его маленькую версию, которая неуверенно ковыряла ногой землю и понимал, что Дарги не придут. Если я ничего не сделаю, не придут. А ещё я прекрасно понимал, что я не хочу этого делать. Но выбора у меня нет.